Именно поэтому храм Кайласова Лори хочется назвать одним из чудес света. Дело не в размерах. Подобных построек в Индии немало. 80 метров длины, 50 ширины, 40 высоты. Но ведь архитектурные объемы от высокого цоколя, украшенного фигурами слонов и львов в натуральную величину до пирамидальных башен, все это высечено из одного цельного камня. Представляет собой не строение, К храму Кайласа с трех сторон подступает каменный обрыв. Строить его начали в 756 году, а закончили полтора века спустя. Как не поражаться упорству и целеустремленности древних строителей? Автор грандиозного замысла и те, кто взялся за его осуществление, сознавали, что ни им, ни их детям и внукам не доведется увидеть завершение намеченных работ. И все-таки люди, нашедшие в 756 году этот скальный обрыв, корчевали девственно лесной во вершине, сбрасывали почву, пока не дошли до гранита. Им предстояло траншеями отрезать от скалы гигантский монолит, чтобы затем высечь из него сооружение сложной и гармоничной конфигурации. Требовалась безупречная точность. На протяжении полутора с лишним веков, день за днем, Час за часом ни один каменотес не имел права ошибиться. В интерьерах приходится работать лежа на спине. Храм Кайласа посвящен Богу Шиве. В главной башне находится объект поклонения, детородный орган Бога. Это каменный столб полутораметровой высоты, на который крестьянки из окрестных селений каждое утро одевают венок из свежих цветов. Произведения Аджанты и Лоры говорят о взаимосвязи древних цивилизаций. Когда всматриваешься в композиции стенных росписей, видишь несомненное сходство с китайскими пещерными храмами Дуньхуана. Это отмечают индийские исследователи. Интересно, что храмы Аджанты описал в начале VII века китайский путешественник Сюансан. Какой примечательной полосой в человеческой истории были IV, 7 века эры Ведь тогда почти одновременно существовали и Индии гуптов, и Китай династии Тан. Где-то здесь, в Индии, соприкасались и взаимно обогащали друг друга могучие потоки национального искусства. В Эллори, на одной из башен храма Кайласа, высечены сцены из Махабхараты и Ромайны, Бросается в глаза их сходство с древнеегипетским искусством. Не только типичное египетское построение, барельеф в восемь рядов с образами человеческих фигур и боевых колесниц, не только композиция в виде лент, лежащих одна под другой, как строчки книги, сами изобразительные приемы позволяют говорить о египетском влиянии. Но среди мифических животных есть и лев, стилизованный в манере, характерной для древними спотами, для культуры двуречий. Сокровища Аджанты и лоры подтверждают мысль, высказанную в свое время Ильей Оренбургом. Когда искусство народа находится в рассвете, оно не нуждается в таможенных барьерах и не замыкается в себе, а, напротив, впитывает в себя все ценное, что создается другими народами. Это верно также, если говорить о границах времени. Большое искусство не страшится ни самых древних форм, ни самых дерзких исканий. Эротическая скульптура Каджурахо Встаем в половине пятого утра. В Делье еще темно. Пронзительно кричат какие-то неведомые птицы. Бесшумно носятся летучие мыши. Звезды светятся на небе, но на востоке уже заря. Потом половина неба сразу становится лиловато-желтой. На этом фоне четко прорисовываются силуэты новых многоэтажных зданий. По дороге лишь дважды останавливаемся, чтобы выпить чаю из термоса, и к четырем часам дня добираемся до Каджурахо. Конечно, на европейских или американских магистралях 650 километров не такое уж и большое расстояние, но ведь в Индии дорога не перестала быть улицей, но ней полным-полно людей. Каждый что-нибудь несет, или на голове, или на коромысле. Кроме пешеходов, много животных. Медленно вышагивают быки, запряженные попарно в старинные орбы. Семенят ослики, навьюченные хворостом, сахарным тростником или необожденным кирпичом.